Глава 3. Форель. Франц Шуберт, Форель, оп. 32, 1817 год. Песня для голоса и фортепиано. А также квинтет Форель для фортепиано, скрипки, альта, виолончели и контрабаса, 1819 год. Ди Форелле. Самая известная из песен Шуберта «Форель» в коллективном восприятии приравнена к его музыке вообще. Пожалуй, наравне с марии Марией, известной даже случайному слушателю. Три компактных куплета, простодушно-обаятельный тон, наствистывающийся мотив. Кажется, что эта музыка очень проста. Возможно, поэтому сюжет, содержащийся в ней, известный не всем и довольно неоднозначный, зачастую забывается слушателям. Так же, как то, что пресловутая «Аве Мария» на самом деле называется «Третья песня Эллен» и входит в цикл на стихи Вальтера Скотта о «Деве озера» из артурианских легенд. Не секрет, что «Форелей» у Шуберта две. Та самая песня для голоса и фортепиано, написанная в конце 1816-го, начале 1817 -го года 19-летним композитором, и инструментальные вариации на неё, созданные тремя годами позже для квинтета в составе фортепиано, скрипки, альта, виолончели и контрабаса. В этом варианте она является частью более крупного произведения, а именно камерного цикла, которому дала название. Уже 200 лет живущая в культуре форельный квинтет, а по-немецки — форелен квинтет, в одно слово. Пятичастный квинтет построен на автоцитате, Он написан Шубертом вокруг собственной песни, выполняющей в нём роль предпоследней части. Разумеется, её никто не поёт. Она переложена для пяти инструментов и служит темой для последующего цикла вариаций. Это важная примета времени. Песня, а именно специфически немецкая песня, «Лид», становится одним из главных жанров немецкой музыки начала XIX века. Мы видим, как она с лёгкостью выходит из рамок жанра, освобождается от главного своего признака — вокальной партии, и у Шуберта приходит в камерную, фортепианную, симфоническую музыку, то есть становится не просто его главным жанром, а способом композиторски мыслить. Песни Шуберта. Немецкая песня замечательно попала в эстетический заказ эпохи. Простая по форме, камерная до обиходности, адресованная не Риму и миру, а собравшимся в озаренной свечами гостиной. Она подходила под стиль бидермеер, распространенный тогда в австронемецком мире, сентиментально умильной, тяготеющей к уюту, несложности и сувенирности. Песня была неразрывно связана с миром немецкой романтической поэзии и отвечала все более сильному стремлению романтиков к литературности музыки, которому в XIX веке предстояло принять массу причудливых форм. Она была мимолетна, а значит, отличалась от сонатной формы не только масштабом, но и всей интонацией, примерно так, как лирический экспромт отличается от взвешенного риторического обращения. Одно — территория наития, дневниковой записи, случайного и острого откровения. Другое — продуманная устойчивая конструкция, позволяющая раскрыться и побороться нескольким тезисом. Среди песен Шуберта есть и лирические, и трагедийные, и балладные. Есть сложнейшие моноспектакли, где певец должен молниеносно перевоплощаться в нескольких персонажей. Есть отражающие странные и страшные состояния души. Как некоторые номера из цикла «Зимний путь» или песни, сочиненные Шубертом в последние месяцы жизни, посмертно объединенные издателем в цикл «Лебединая песня». Однако их роднит главное — то, на чём основана сама романтическая идея. Это исключительность внутри обыденности, музыкальная форма, внешне напоминающая считалку, в которой, тем не менее, спрятано откровение огромной силы, очень субъективное и глубоко личное. Рукопись с кляксой. Песня о Форелле существует в пяти вариантах. На протяжении нескольких лет Шуберт обращается к ней снова и снова, переписывая ее с почти незаметными изменениями. Существуют две рукописи, созданные до июля 1817 года, а также по одной в 1818, 20 и 21 годах. Если вспомнить, что в 1819 году был написан квинтет, Получится, что, начиная со своих 19 и до 25 лет, Шуберт обращался к этому тексту в среднем раз в год. В каждой следующей переделке меняется указание темпа от «умеренно» к не слишком подвижно», к «довольно подвижно», к «довольно оживленно» и обратно к «довольно подвижно». Есть искушение подумать, что это результат напряженных творческих исканий, занимавших автора, Однако стоит помнить, с каким характером мы имеем дело. Небрежность Шуберта в систематизации и просто в материальном сохранении своего наследия вошла в поговорку. И, вероятнее всего, он просто по памяти переписывал песенку заново для того или иного знакомого. Важнее здесь то, что она по какой-то причине оставалась для него актуальной. Рукопись 1818 года особенно знаменита. Она была сделана для брата одного из друзей композитора Ансельма Хюттенбреннера. На фотографии, сделанной до того, как эта рукопись потерялась, на первой же странице видна увесистая чернильная клякса. Она посажена автором собственноручно. Сохранилась записка Шуберта, из которой следует, что клякса была сделана тотчас по завершении работы. Закончив, Шуберт хотел взять песочницу, чтобы просушить чернила. Но по ошибке схватил чернильницу, и вылил ее содержимое на исписанную бумагу. Виной тому, гласит легенда, впрочем, весьма правдоподобно, было изрядное количество выпитого. Форельный квинтет Квинтетный вариант песни связан с поездкой в Австрийские Альпы, предпринятой Шубертом летом 1819 года. Незадолго до этого он пишет Зингшпиль, то есть немецкую оперу, под названием «Братья-близнецы». и пребывает в приподнятом настроении, надеясь на его удачную сценическую судьбу. Видимо, у него появляются даже кое-какие деньги, поскольку он может позволить себе летнюю поездку. Вместе с Иоганном Михаилем Фоглем, оперным баритоном, известным исполнителем шубертовских песен, они отправляются в город штайер откуда тот был родом. Фогль был на 30 лет старше Шуберта и являлся для него скорее старшим другом, нежели товарищем. Однако поездка удалась. В чрезвычайно веселом письме, написанном 22-летним Шубертом брату Фердинанду 15 июля 1819 года, он вначале сообщает о том, что за день до того была гроза, и молния убила девушку и покалечила двоих мужчин, затем рассказывает, что в доме, где его принимают, одновременно находятся 8 барышень, и поскольку все они хорошенькие, он, цитируем, как можно догадаться, очень занят. Среди них была дочь господина Коллера, принимавшего Шуберта и Фогля в гостях. Жозефина, о которой Шуберт отзывается как «талантливый и красивой По вечерам они музицировали. В письме одного из гостей дома Коллера об этом визите есть описание того, как однажды они исполняли «Лесного царя» на троих. Шуберт пел реплики отца, Фогль — царя, а Жозефина — ребенка. Другим гостеприимным хозяином в ту поездку был Сильвестр Паумгартнер, помощник управляющего железными разработками в Штайре, состоятельный меломан и меценат, виолончелист-любитель. Он и предложил Шуберту написать квинтет, который должен был исполняться у него дома, и попросил, чтобы туда вошли вариации на любимую им песню. «Рыбка в ручье». Вкратце сюжет песни таков. Она поется от первого лица, и ее лирический герой сначала рассказывает о том, как умиленно наблюдает за игрой проворной рыбки в прозрачном ручье. А затем видит, как на берегу ручья закидывает удочку рыбак. внутренний герой говорит себе, что в такой кристальной воде ловцу вряд ли улыбнется удача. Однако в третьем куплете рыбак устает ждать и коварно придумывает взбаламутить ручей, чтобы в поднявшемся или все-таки поймать ослепшую жертву, что ему и удается. Памятуя о том, как часто в немецкой поэзии природа является метафорой состояния души героя, невозможно не прочитать в этом иносказательную историю о свободе и неволе. Причем такую, в которой зло находчиво и хитро, и выигрывает партию. Может быть, Шуберт наделял эту метафору личным смыслом? Вряд ли впрямую. Однако обстоятельства его жизни в те годы вполне располагали к этому. Как раз на протяжении тех лет, во время которых появлялись разные варианты форели и форельный квинтет, Шуберт сперва вслед за своим отцом работал учителем младших классов в школе-местечко Лихтенталь близ Вены, а позже оставил эту должность. К учительской работе Шуберт никогда не стремился, совершенно не был приспособлен к ней душевно. Через силу тянул эту лямку несколько лет, одновременно пробуя начать собственную жизнь, хаотически творческую и малоустроенную, которую он скоро и без сожаления предпочтет учительству. На эти годы приходится знакомство с людьми, которые позже войдут в ближний круг Шуберта. Уже упомянутый композитор Хютен Бреннер, поэт и либретист Франц фон Шобер, введший Шуберта в театральный мир, а незадолго до этого Йозеф Шпаун, близкий друг Шуберта со времен ученичества, познакомил его с поэтом Иоганном Майерхофером. Эти люди в дальнейшем будут ему финансовой и эмоциональной опорой, верными товарищами и первыми слушателями. И романтическое их братство в мятежно-лицейском духе во многом станет Шуберту ближе, чем семья. В 1818 году он оставляет школьный пост и едет в Желис, ныне Словакия, где устраивается учителем музыки в семье графа Эстергази. Это оттуда он пишет в письме знаменитое «Я живу и сочиняю как Бог». Безусловно, идея свободы тогда владела им безраздельно. Шуберт и шуберт Автор стихотворения, положенного Шубертом на музыку, тоже имел основание рассуждать о свободе и заточении. Он является почти однофамильцем композитора. Кристиан Фридрих Даниэль Шуберт, немецкий литератор, музыкант и журналист, был приблизительно на два поколения старше Шуберта и свою форель написал в тюрьме в начале 1780-х годов. Человек, видимо, многих талантов и неуемных страстей, он был смутьяном, дебоширом и вольнодумцем. не смог закончить теологический факультет университета в Ирлангене, увлекшись студенческим буйством. Потом посватался к девушке, в которой был влюблен, получил отказ, через несколько недель женился на другой, переехал с ней в городок Людвигсбург, откуда был изгнан за непотребное поведение. Начал журналистскую карьеру, выступая как автор остросатирических текстов, высмеивавших герцога Карла Евгения Вюртембергского, его, тогда еще, любовницу, замужнюю баронессу фон Эртинген. В результате этих выпадов Шуберт вынужден был покинуть герцогство, что привело его в Аугсбург, где он вскоре тоже испортил себе репутацию, выпустив ряд крамольных антиклерикальных статей. И тут произошло то, что вполне могло быть иносказательно описано им в Форели. Все еще раздраженный герцог решил пойти на хитрость, выманив поэта обратно в Вюртемберг и пообещав прощение. Как только Шуберт приехал назад, он был без суда и следствия заточен в крепость Гогенасперг, где просидел почти 10 лет. Именно там им написан трактат, посвященный музыке, а также четыре стихотворения, к которым впоследствии обратился Шуберт. Среди них, казалось бы, бесхитростная история о рыбаке и рыбке. Забавно, что в качестве отвлекающего маневра Шуберт добавил к трем строфам, повествующим о форели еще одну — с довольно прямолинейным многозначительным «морлите». Оно призвано вроде бы объяснить развернутую ранее метафору, при этом уводя читателя в сторону от истинного положения дел. В этой строфе содержится неожиданный призыв к юным девам, напоминающий им о необходимости помнить о судьбе бедняжки Форелли и быть бдительными, дабы не попасться в сети в мутной воде. Иначе, говорится в последней строке, прольется кровь, но будет слишком поздно. Сомнительная сексуальная подоплека этих строчек выглядит довольно смешной, особенно в купе с тем, из чьих уст они звучат. К тому моменту Шубарт, будучи отцом и мужем, был уличен в сожительстве с другой женщиной, пользовался откровенно дурной репутацией и, видимо, пострадал от болезней, связанных с распущенным образом жизни. В песню эта строфа не вошла. Потомки Шубарта, вероятно, чувствуя некоторую ее фальшивость, исключили ее из издания. поэтому Шуберт мог даже не знать о ее существовании. Смерть рыбки. Форель узнается с полутакта по знаменитому фортепианному вступлению, где повторяется одинаковый восходящий ход, гомообразный в начале, а затем резко взмывающий к верхней ноте. Он вызывает ассоциации с вихрем серебряных пузырей, взлетающих к поверхности воды, и является одной из ключевых черт песни. У Шуберта так часто бывает. Фортепианная партия у него — не функциональный аккомпанемент, а особенный, важный выразительный план, минимальными средствами рисующий место действия с тонкостью, которую нельзя представить у другого автора. Этот пассаж, шипучий, как газировка, очень похож на тот, что открывает первую часть форельного квинтета. Если послушать подряд два начала, сходство нельзя не заметить. В песне три куплета. Два одинаковых и один варьированный, с внезапно темняющей в тексте водой, с переходом на испуганный речитатив после умиротворенного напевания, с конвульсивно повторяющейся одной и той же нотой и внезапным возвращением в мажор. Согласно тексту, с кипеньем в крови смотрит герой на умирающую форель. Песок мало-помало оседает, вода проясняется. и по-прежнему светит солнце.